Глава четвертая Сеанс второй Медленно по слогам произнес врач, старательно записывая эту фразу в свою тетрадь. Что ж, давайте начнем. С чего? Сначала. Как вас зовут? Я не помню. В голове крутится сразу несколько имен. Постарайтесь перечислить всех. Возможно, это даст понимание, сколько личностей вы осознаёте. Ира, Саша, Жанна, Катя. Пожалуй, всё. Александра и Жанна как будто сильнее остальных. С ними связано больше воспоминаний. Хорошо. Будем считать их основными личностями и сконцентрируемся на них, постаравшись исключить побочные. Кстати, очень необычные имена для этих мест – Впрочем, как и их краткие формы. У нас никто не стал бы называть Александру Сашей. Откуда вы родом? «Не отсюда», – коротко ответила я. Врач терпеливо смотрел мне в глаза и ждал. А я не понимала, что дальше говорить. Если вывалить всю правду, то меня упекут в дурку уже пожизненно. С другой стороны, я и так в психушке. Вдруг он прав, и я действительно разрушаюсь как личность. Тогда, если продолжать играть с ним в прятки, то шансы выйти отсюда станут еще призрачнее. В то, что я скажу, будет сложно поверить. Можете списать это на бред шизофреника, но другой версии у меня для вас не будет. Я родилась и выросла в другом мире. Не в иной стране, а в мире, который намного опережает ваш по уровню развития лет на сто. Чуть больше года назад я ненадолго обрела способность путешествовать между мирами. Погналась за приключениями, сделала ошибку. Потеряла дорогу домой. В конце концов попала в ваш мир, где обосновалась, потому что нашла работу в Тресте. Так, помедленнее. Давайте сделаем паузу и разберемся в том, что уже прозвучало». Врач помахал в воздухе рукой, словно отгоняя невидимый сигаретный дым. «Как вы получили способность к путешествию?» «Мне кажется, это врожденное». Передается по наследству. «Я не знала родителей, однако подозреваю, что у кого-то из них тоже была такая способность. Но чтобы осознать это умение и научиться его использовать, нужен какой-то толчок». Но вы же сказали, что получили эту способность ненадолго. Некоторое время назад меня пытали электрошоком, и после этого я больше не могу путешествовать между мирами. Я произнесла это на автомате и тут же поняла, что сказала неправду. Это было, да, но было только в одной нити моей судьбы. Одна из Александр действительно пострадала, тогда как Жанна, например, никогда не теряла способность к ныркам в отражение. — Допустим, хотя, согласитесь, звучит это так себе. Получается, что теперь проверить ваши слова невозможно. — ухмыльнулся врач. — Почему же? Можно попробовать. — улыбнулась я. — Дайте, пожалуйста, попить. Он пожал плечами. Встал, налил из-под крана воды и поставил передо мной. Я тут же склонилась над стаканом, разглядывая отражение окна в нем. Никаких ощущений. Я все-таки не могла нырять. «Да, вы правы. Проверить невозможно», сказала я врачу, который с любопытством наблюдал за моими действиями. и «Я передумала насчет имени. Зовите меня Александрой». Он улыбнулся. «Согласен. Я тоже считаю эту личность основной. Именно это имя выкричали во дворце, а в период эмоциональных всплесков чаще всего доминантная личность лидирует». Кивнул он. «Но давайте пойдем дальше. Вы упомянули работу на некий трест. Что это за компания?» «Она объединяла подобных мне. Тех, кто умел путешествовать между мирами». Это даже не компания. По сути, она и была государством. Королевством. Просто чтобы не афишировать перед обывателями то, откуда страна получает крутые технологии, ныряльщиков в отражение выделили не в министерство, а вроде в коммерческую компанию, которую возглавлял регент королевы. А потом ее возглавила я. Более того, я же ее и создала когда-то. «Погодите, я запутался». «Нет, это вы, погодите. Я еще не начала вас запутывать. Все еще впереди. Потому что потом, пытаясь спасти... кого-то... Я уже не помню, кого... Мне пришлось воспользоваться механизмом, который, по идее, должен был переместить меня назад во времени. Но инструкция к нему не прикладывалась и я что-то сделала не так. Аппарат взорвался, а я в результате перенеслась не назад на пару дней, а вперед лет на сорок». «Примерно. Точнее смогу сказать, если вы скажете возраст императрицы. Главное, что я оказалась в какой-то другой ветви реальности. В вашем мире никогда не было ни Красной Королевы, ни самого Королевства, ни Треста. У вас все объединила под собой империя, но там, где жила я, страны было две. И я была знакома с Анастасией, вашей императрицей, когда ей было около двадцати». И она даже не думала о Троне. Это я потом ее короновала. Теперь понимаете мое отчаяние, когда я оказалась у дворца и поняла, что произошло? Вы все-таки живете в каком-то своем внутреннем придуманном мире, который только иногда пересекается с действительностью. Простите, что говорю это в лоб, но вы, как мне кажется, не обделены интеллектом и можете критически оценивать свою историю». «Да, если бы мне рассказали такое, я бы тоже не поверила. И доказательств у меня нет. Я, конечно, могу выдать некие подробности из молодости вашей правительницы, которую никто, кроме нее, не может знать, но это вам не поможет. Не пойдете же вы на прием к ней, чтобы выяснить, правда ли она блевала в занавеску на приеме у одной княгини. К тому же я не уверена, что в вашей ветви времени все происходило именно так, как я помню». Сказала я и тяжело вздохнула. «Мы пойдем другим путем. Попробуем найти в вашей истории противоречия, которые покажут вам, что она выдуманная. Когда вы сами усомнитесь в созданной вашим мозгом реальности, то настоящие воспоминания смогут пробиться наружу. Так что вы подробно расскажете все, а я со стороны прослежу за тем, насколько ваш рассказ логичен и не противоречив». Так что давайте опять начнем по порядку. Я усмехнулась. Видите ли, в своих воспоминаниях я неоднократно пользовалась перемещениями во времени, так что я не совсем понимаю, в какой хронологии рассказывать. По общей или по своим внутренним часам? Естественно, по вашим ощущениям. А потом разберемся. Если бы... Вздохнула я. Я и сама-то разобраться не могу. Начните с детства. Вы сказали, что вас удочерили. Ваши приемные родители обижали вас? Отец души во мне не чаял, а мать... Ну, скажем так, она никогда меня особо не любила. Но свой родительский долг исполняла честно, насколько могла. Мне не на что жаловаться». Я росла в глухой провинции и после совершеннолетия переехала в столицу. Погналась за красивой жизнью. — В Тверь или в Прагу? В каком году переехали? — В Москву. В 2020-м. Врач оторвался от записывания в тетрадь и с удивлением посмотрел на меня. — Я говорила, что мой родной мир совсем не похож на ваш. Другое летоисчисление... Более развитые технологии. У нас и империи-то нет уже давно. Я девочка из будущего, да еще и не из вашего. Я изучала этот феномен. Почему у нас настолько отличается история? И, кажется, нашла причину. В моем мире жена князя Игоря, княгиня Ольга, отомстила за смерть мужа и сожгла тверь. После этого город никогда не стал уже таким центром, каким был ранее, и постепенно столицей стала более молодая Москва. А у вас, жена князя Игоря, умерла при родах. Давайте обойдемся без лекций по истории. Меня интересуете вы. Хорошо. В первый год жизни в столице, как я уже говорила, я обрела способность перемещаться между мирами и попала в какую-то версию вашего мира, в Прагу. Там существовала организация людей с такими же способностями – Трест. Она была создана легендарной Красной Королевой. Трест был настолько интегрирован с властью в Королевстве, что он и был Королевством. Меня наняли на работу. Не без приключений, конечно, но я настойчивая. Мне поручили искать следы той самой Красной Королевы, которая возникла из ниоткуда, создала Королевство и исчезла без следа. Я же просил без экскурсов в историю. Мы теряем время. Давайте говорить о вас. А я и говорю обо мне. Потому что выяснилось, что Красная Королева и есть я. Мне пришлось перейти на крик. Вот сейчас не понял. Врач удивленно почесал переносицу. Тогда слушайте, не перебивайте. Резко огрызнулась я. Врач ухмыльнулся. Откинулся в кресле, сложив руки на животе, и с любопытством уставился на меня. — Что, теперь стало интересно? — ехидно спросила я. — Не ваш рассказ, а то, как вы ловко забираете инициативу в разговоре. Вы нигде этому не учились? Я вскочила, оперлась руками на стол и нагнулась к нему, и прошипела. — Я правила большой страной несколько лет. Организовала три революции, свергнув правительство и императоров. А вы сомневаетесь, что я могу управиться с жалким мозгоправом? Интересная трансформация. Похоже, сейчас всплыла какая-то новая личность. Я все еще говорю с Александрой? На секунду я задумалась. А действительно, с чего так распсиховалась? Но я ведь действительно помнила, как отдавала жёсткие приказы армиям, готовым за меня порвать кого угодно. «Вы несправимы!» Я рухнула обратно в кресло и обречённо вздохнула. «Считайте, что хотите!» «Мне продолжать историю?» «Конечно!» Он всё ещё иронически улыбался. «Меня узнали, понимаете?» Когда меня показали ветеранам боевого крыла Треста, они как один рухнули на колено, признав во мне ту самую королеву, которой уже служили в прошлом. Тогда я не понимала, почему и как. А сейчас понимаете? Конечно! Я помню! Я помню, как была этой грозной королевой много-много лет. Но вам едва ли больше двадцати? Именно. Поэтому слушайте внимательнее. Может, хоть так я и сама разберусь. Линей судьбы очень много, и я помню их все. В Тресте я познакомилась с Анастасией. Узнала о ее правах на трон и постаралась сделать императрицей. Но во всех линиях судьбы империя и королевство сваливались в кровопролитную войну. Где-то мне удавалось ее прекратить до полного взаимного уничтожения, где-то нет, и тогда я умирала. Знали бы вы, сколько раз я умирала. На площади от топора-палача, от взрыва на войне, от кинжала-убийца. Это было очень больно. Но если я оставалась в живых, я непременно хотела предотвратить бессмысленные смерти и обращалась к машине времени. И вот тогда начинались проблемы. Я перемещалась в прошлое и пыталась сделать так, чтобы в будущем обе страны не истребили друг друга. Основывала королевство с другим сводом законов. Учреждала мрак. Или наоборот, разгоняла его. Разрушала империю на раннем этапе, чтобы она не оказала сопротивления в будущем. И прочие глупости. И что, это не срабатывало? Ехидно спросил доктор, явно не веря ни одному моему слову. Я не знаю. У ныряльщиков в отражении в воде именно так происходит перемещение между реальностями. Есть заповедь. Всегда беречь ту водную поверхность, при помощи которой ты нырнул, потому что иначе ты навсегда потеряешь дорогу домой. Миров бесконечное количество, и если нить, связывающая тебя с тем самым единственным родным, оборвется, то найти в бесконечности пустыни нужную песчинку больше никогда не получится. Со временем я решила для себя эту проблему и забыла про дурацкое ограничение. Почувствовала себя всесильной. Игнорировала все собственные предупреждения не использовать чертову машину времени. Так вот выяснилось, что у неё то нет никакой нити. С ее помощью ты ныряешь, но не во времени, точнее не только во времени. — Кажется, я снова запутался, — доктор покачал головой. Сейчас я помню, что в одной из жизней я все-таки прочла статью о физике времени, где все объяснялось. Мы все почему-то считаем время линией, по которой все несемся вперед. Наука утверждает, что со скоростью света. Можно предположить, что машина времени должна переместить нас назад или вперед ровно по этой же линии, но это не так. Время двумерно. И каждый раз, используя чертов аппарат, я смещалась на другую линию. И когда пыталась вернуться в будущее, снова смещалась. Все мои усилия были бессмысленны. Я никогда не попадала в ту же реальность. Машина времени была слишком примитивна и не позволяла управлять этим процессом. Она просто перебрасывала наобум. И найти песчинку своей жизни в бескрайней пустыне – Потом было невозможно. Я теряла себя и все, что мне было дорого, навсегда. Врач неожиданно подался вперед. «Почему?» «В смысле?» Я опешила. «Вы оставались с собой. Я могу понять причину переживаний, когда вы теряете свой родной мир. Там остаются родные, друзья, детские воспоминания». Но когда вы смещаетесь в параллельную ветку реальности, в чем проблема? Там те же люди, просто иной поток событий, насколько я вас понял. Да, возможно, вам не получалось предотвратить войну или какую-то гуманитарную катастрофу. Но откуда столько трагедии в голосе? Если то, чему вы посвятили свою жизнь, рушится в один миг, вы бы не расстроились? Возмутилась я. «Нет, тут что-то личное. Вы теряли не дело или что-то общечеловеческое. Вы теряли кого-то очень важного. Кого?» Я растерялась. «Что за чушь он несет? Я старалась спасти людей!» Но чувство горечи после каждого перемещения было таким сильным. Весь мой мир рушился. Каждый раз, когда я понимала, в какую ловушку машины времени попала, мне казалось, что моя жизнь кончилась, что все дальнейшее бессмысленно. Я начинала метаться, используя машину снова и снова, как будто искала что-то бесконечно ценное. Даже зная, что меняю реальности, как перчатки. Даже с учетом этого... Я билась, как птичка в клетке, щелкая и щелкая тумблером на проклятом аппарате в красном замке. Что же я искала? «Это самое важное в нашем сегодняшнем разговоре», — продолжил врач. «Меня, конечно, удивляют просторы вашей фантазии, но, кажется, мы только что докопались до сути». «Кто занимал вас настолько, что его потеря оказывалась настолько фатальной?» Я растерянно моргала, лихорадочно копаясь в памяти, но не находила ответа. Словно наталкивалась на непрошибаемую стену. «Я вижу, что вы не готовы сейчас ответить. С этого мы и начнем наш следующий сеанс. А сейчас возвращайтесь к себе в палату и отдыхайте». По его сигналу в кабинете опять возникла необъятная медсестра-конвоир. Так же, как и ранее, меня повели по узкому коридору. Наверняка я скоро выучу его наизусть. Когда мы проходили мимо двери с понятными всем международными значками, с фигуркой женщины и мужчины, мой нос уловил запах табака. «Я хочу в туалет. Срочно!» Мои губы произнесли это против моей воли. Для меня это было куда большим шоком, чем для медсестры, которая и бровью не повела. Окинула взглядом наш дальнейший путь, прикинув время, и также молча, схватив меня за локоть, потащила в сортир. Помещение было небольшим, всего на две кабинки. И там было окно. Только сейчас я поняла логику своей неожиданной просьбы. Никто не стал бы курить в комнате без возможности ее проветрить. Ни в коридоре, ни в моей палате окон не было. Толку, правда, от того, что здесь оно присутствовало, никакого. Сбежать тут не вышло бы. Снаружи окно закрывала толстая решетка. Стекла были замазаны белой краской настолько, что прозрачная часть показывала только пасмурное небо. Но неизвестный курильщик все-таки приоткрыл створку, оставив небольшую щель. И в ней я успела разглядеть вроде бы бескрайнее море с высоты примерно третьего этажа. «Проходи!» – заявила медсестра и подвела меня к кабинке, а сама бросилась закрывать окно. Я мгновенно присела и подняла с пола брошенный еще тлеющий бычок. Спрятав его в ладони, я зашла в кабинку. «Что я делаю? Зачем? Кто управляет моим телом?» Неужели врач был прав, и во мне живет множество личностей, которые мне не подчиняются? Сейчас я, похоже, не контролировала свои поступки, хотя мыслила вроде ясно. Что, среди тех королев, что живут в моей голове, вдруг появилась одна заядлая курильщица, что не может жить без затяжки? Подождав немного, я спустила воду и вышла. Медсестра подхватила меня и повела дальше в палату. Кажется, она не заметила спрятанного в моем кулаке бычка. Я уж ожидала, что дойду с ним до палаты, чтобы успеть тихо затянуться тайком в палате. Но моя рука вдруг сама спряталась за спину и мастерским метким щелчком пульнула окурок в сторону. Я хотела было повернуть голову, чтобы проследить его полет, но мышцы шеи словно парализовала. Максимум смогла скосить глаза. Кажется, бычок улетел на мягкое кресло у небольшого журнального столика. Туда, где в прошлый раз сидел охранник, который сейчас куда-то отлучился, оставив на кресле сложенную газету. «Зачем я это делаю? Кто это делает за меня?» Этот вопрос мучил меня, и когда я оказалась в палате, и когда через несколько минут ко мне вкатили тележку с капельницей. Маленькая медсестра опять смешала три компонента раствора. Два из маленьких пузырьков с желтой и розовой меткой вылила в большой, подвесила его на кронштейн и ввела иглу мне в вену. В этот момент завопила противопожарная сирена. Медсестра-конвоир тут же выскочила в коридор, из которого в палату тут же пахнула дымом. Увидев, что за дверью пожар, маленькая медсестра тоже испугалась и выбежала из палаты следом. Стремительности движений моих пальцев позавидовал бы фокусник. Я моментально схватила и спрятала под одежду пузырёк с жёлтой меткой. А потом толкнула тележку так сильно, что она покатилась к стене, стукнулась об неё и опрокинулась. Раздался звон, оставшийся на ней пузырёк разлетелся в дребезге. В палату тут же ворвалась медсестра-конвоир, окинула взглядом перевёрнутую тележку и яростно взглянула на меня. «Это не я! Она сама покатилась! Ваша коллега убегала и задела ее ногой!» Тут же крикнула я. Медсестра поджала губы, открыла дверь в коридор, где все еще было довольно дымно, и крикнула «Уборщицу сюда! Быстро!» Мысленно я облегченно вздохнула. Осколки подметала какая-то темноволосая пожилая женщина в синем рабочем халате, в то время как маленькая медсестра... которая могла бы заметить нехватку осколка с жёлтой отметкой, сидела рядом с моей кроватью и следила за капельницей. Ловко я это провернула. Понять бы ещё, зачем...